Однако самый жестокий удар нанесла Каупервудом миссис Энсон Мэрил. Вскоре после новоселья у Каупервудов, когда газовая война была в самом разгаре и против Фрэнка выдвигались обвинения в тайном сговоре, миссис Мэрил поехала в Нью-Йорк и там случайно встретилась со своей старой знакомой миссис Мартин Уокер, принадлежавшей к тому высшему филадельфийскому обществу, в которой Каупервуд когда-то тщетно пытался проникнуть. Зная, что Калпервудами интересуются и миссис Симс и многие другие, миссис Мэрилл не замедлила воспользоваться случаем и разведать об их прошлом. Кстати, вам никогда не приходилось слышать в Филадельфии о некоем Фрэнке Алджерноне Каупервуде или о его супруге? — спросила она миссис Уокер. — Как, дорогая Нелли? — воскликнула ее приятельница, изумляясь, что такая утонченная женщина может даже упоминать о них. Неужели эти люди поселились в Чикаго? Его карьера в Филадельфии была по меньшей мере скандальной. У него там завязались какие-то дела с городским казначеем, тот украл полмиллиона долларов и обоих посадили в тюрьму. Но это еще не все. Он сошелся с одной девушкой, некой мисс Батлер. Между прочим, ее брат Оуэн Батлер у нас теперь большая сила, и можете себе представить, тут она закатила глаза. Пока он сидел под замком, умер ее отец и вся семья распалась. Ходили даже слухи, будто старик покончил с собой. Под стариком она подразумевала отца Эллен Эдварда Мелия Батлера. А когда этот субъект вышел из тюрьмы? Он куда-то исчез. Говорили, что он развелся с женой, уехал на Запад и снова женился. Его первая жена с двумя детьми сейчас живет в Филадельфии. Мисс Мэрил была поражена, но сделала вид, что все это ее очень мало трогает. — Занятная история. — Сдержана, — отозвалась она, думая о том, как легко будет теперь поставить этих выскочек на место и какое счастье, что она никогда не уделяла им внимания. — А вы когда-нибудь видели ее, эту его пассию? — Да, как будто... Только я не помню, где. — Вероятно, на улице. Она вечно каталась то верхом, то в кабриолете. — Она рыжая? — Да, да. Такая яркая блондинка. — Видимо, это она и есть. О них недавно писали что-то в газетах. Мне просто хотелось удостовериться. Миссис Мэрил уже заранее обдумывала всякие ядовитые намеки по адресу Каупервудов. — Они, вероятно, пытаются теперь проникнуть в Чикагское общество. — пренебрежительно усмехнулась миссис Уокер. Усмешка одинаково относилась и к Каупервудам, и к Чикагскому обществу. — Возможно что в восточных штатах такие попытки и могли бы увенчаться успехом, съязвила, в свою очередь, миссис Мэрил. Но у нас, в Чикаго, они ни к чему не приведут. Стрела попала в цель, и разговор на этом прекратился. А когда мисс Симс, приехав к миссис Мэрил с визитом после ее возвращения из Нью-Йорка, имела неосторожность заговорить о Каупервуде, или, вернее, о Шумихе, Поднятой газетами вокруг его имени, ей не замедлили раз и навсегда предписать точку зрения на эту читу. «Если вы желаете знать мое мнение, я посоветовала бы вам держаться подальше от этих ваших друзей, не допускающим возражение тоном, изрекла миссис Мэрил. Я все о них знаю. И как это вы сразу не поняли, с кем имеете дело?» Они никогда не будут приняты в обществе. Миссис Мэрил не нашла даже нужным что-либо объяснять. Но миссис Симс скоро узнала все от своего мужа, возмутилась до глубины души и даже порядком струхнула. Неприятная история. Но кто же тут виноват? перебирала она в уме. Кто первый ввел их в общество? Эдисоны, конечно. Но Эдиссоны, хоть и не занимавшие главенствующего положения в свете, были неуязвимы, оставалось одно исключить Каупервудов из числа своих знакомых, что миссис Симс и не замедлила сделать. Престиж Каупервудов пошатнулся, но произошло это не сразу, и не сразу стало понятным даже им самим. Сначала Эйлин обратила внимание на то, что число приглашений и визитных карточек, недавно еще сыпавшихся, как из рога изобилия, резко сократилось. А по средам, которые она поторопилась назначить в качестве своего приемного дня, в ее гостиной едва набиралась ничтожная кучка гостей. Вначале она недоумевала, ведь еще так недавно у них в доме собиралось блестящее общество. Неужели теперь это общество не желает ее больше знать? Всего три недели прошло после новоселья, и вместо 75 или, в крайнем случае, 50 человек, обычно заходивших к ним или оставлявших визитные карточки, у них стало бывать не более 20. Еще через неделю только 10. А месяц спустя... К ним уже редко-редко кто заглядывал. Правда, несколько человек остались верны Каупервудам. Но это все была мелкая сошка. Одним из них она сама оказывала покровительство. Другие в делах зависели от ее мужа, как, например, Кент маккибин и Тейлор Лорд. И их внимание только подчеркивало образовавшуюся вокруг Каупервудов пустоту. Эйлин не помнила себя от гнева, стыда, обиды, разочарования. Есть, конечно, толстокожие люди с воловьями, нервами, которые, добиваясь своей цели, согласны идти на любое унижение, но Эйлин не принадлежала к их числу. И хотя она сама бросила вызов общественному мнению и пренебрегла правами первой жены Каупервуда, теперь она дрожала от страха за свое будущее и стыдилась своего прошлого. Ведь только молодость, страсть и неотразимое мужское обаяние Френка заставили ее в свое время поступить так смело и безрассудно. Не будь этого, Эллин благопристойно вышла бы замуж, не подав ни малейшего повода к злословию. Теперь ей казалось, что она скомпрометировала себя безвозвратно, и только прочное положение в чикагском обществе может оправдать ее в собственных глазах и, как она думала, В глазах Фрэнка. Сэндвичи нужно убрать на лед, Луис, — сказала она дворецкому в одну из первых неудавшихся сред, окидывая взглядом почти нетронутые яства, разложенные на старинном севрском фарфоре. — Цветы отошлите в больницу, а крюшон и лимонад отдайте на кухню. Пирожное подадите нам к обеду. — Слушай, мадам, — отвечал, наклонив голову дворецкий, и, по-видимому, желая утешить хозяйку, добавил. — Ужасная погода. Должно быть, это помешало. Эйлин вспыхнула и уже хотела крикнуть, «Извольте заниматься своим делом, но сдержалась». — Возможно, — сказала она коротко и ушла к себе. — Если даже прислуга замечает, что прием не удался, значит, дело из рук вон плохо. Эйлин решила... Подождать до будущей недели, чтобы убедиться, повинна ли в ее неудаче погода, или вправду отношение общества к ним так изменилось. Но в следующую среду гостей приехало и того меньше. Певцам, которых она пригласила, так и не пришлось спеть. Кент Маккибин и Тейлор Лорд, прекрасно осведомленные ходившие по городу сплетни, пришли как обычно, но держали себя натянуто и казались чем-то встревоженными. Это тоже не ускользнуло от внимания Эйлин. Кроме них были еще только две дамы, миссис Уэбстер Израилс и миссис Генри Хадлстоун. Нет, что-то неладно. Эйлин пришлось сослаться на нездоровье и уйти к себе, извинившись перед гостями. На третью неделю, опасаясь еще большего позора, она заранее сказалась больной. Интересно, сколько же будет оставлено визитных карточек? Их оказалось три. Это был конец. Эйлен поняла, что ее среды с треском провалились.